Глава одиннадцатая Ночь прошла спокойно. Правда, Снежане Валькове за занавеской было не слишком комфортно, потому что все время не давало покоя мысль, вдруг Нагу вздумается посетить свой гарем и устроить там оргию в лучших хентайных традициях. Однако он не появился, и ей кое-как удалось уснуть под утро. И когда это случилось, в сон она провалилась мгновенно. Сейчас, в своем сне, Снежана снова была там, в приграничных землях. Вот горы внизу, подсвеченные солнцем сквозь пепельную дымку, розовато-золотистое небо с легкими перьями облаков. Красиво, дико, дивно. Мерно машут крылья Нера. Рядом с ней кто-то, не видно лица, расплывается, как в Мареве, И вдруг тот момент, словно в замедленной съемке, чтобы она могла лучше рассмотреть. Лучше рассмотреть? Какая-то паранойя, ей уже и во сне начинает мерещиться этот бред. Но во сне удивительно красиво начинают раскрываться гибкие щупальца, как экзотический цветок. И она не может отвести глаз. А потом начинается это. Смертельный поединок. Рад с клинками. Огромные красные крылья Ардо. Где-то далеко угадывается Аэт, черный дракон, имени которого она так пока и не узнала. Это же не просто бой. Это война. Проснулась она внезапно, с легким вскриком открыв глаза, и так и не успев понять, зачем ей это снилось. Акурятник, так она про себя окрестила гарем белого змея, Уже проснулся. Красотки чувственно потягивались шикарными телами и переговаривались, сетой шепотом на то, как им было ночью скучно без господина. Стоило им увидеть, что Снежана проснулась, жалобы прекратились и пошли уже совсем другие разговоры. Но она была уверена, что говорилось это все исключительно для нее, чтобы прочувствовала, так сказать, всю глубину их жертвы на состроила всем милую улыбку и убежала мыться. Во-первых, потому что еще неизвестно, когда и представится такая возможность, а купаться, как в прошлый раз под стражей из одних мужиков, ей совершенно не улыбалось. Да и не в чем. А уж обнажаться она бы теперь точно не перед кем из них не стала. Ей вообще хотелось держаться подальше от этих проводников, особенно после того, как она осознала наконец очевидные вещи. А во-вторых у нее появилась еще одна порция информации к размышлению. Гарем, женщины, секс. Хотя, конечно, она плохо себе представляла, как с этим змеехвостым товарищем можно заниматься сексом, но его курочки, судя по всему, были довольны. Впрочем, Снежану не интересовал этот аспект личной жизни Шаума, а вот собственное будущее даже очень. Надо было выяснить у Нага, есть ли у них тут вообще свободные женщины. Как они живут? Она могла бы лечить и как-то жить с этого, а это что-то вроде этого говорил. Снежана поморщилась. Он ведь показался ей адекватным и приятным в общении, а туда же в очереди стоял за призом, как и все они. Разочарование было сильным. В любом случае выбирать никого из тех мужчин, что толпились за пределами пещеры, она не собиралась. Рано или поздно им надоест играть в эту игру, и они от нее отстанут. Или найдут себе другое развлечение. А ей стоит самой позаботиться о себе. И при этом не угодить в чей-нибудь гарем. Да простят ее те шикарные эра богини, что чирикали сейчас птичьими голосками в соседнем помещении, но такая жизнь Снежану не устраивала. И нет, это не снобизм, не попытка как-то возвыситься над чужой культурой, моральными устоями, просто раствориться целиком, отдать всю себя мужчине, срастись душой, стать половинкой. Это надо любить его больше жизни. И чтобы он любил, чтобы единственный. И она была у него единственной. А тут такого не предвидится. Значит, тема для нее закрыта. Ну вот, теперь она готова была к общению со змеем. Но красавицы из гарема прежде решили накормить ее завтраком. А за завтраком... Она ведь говорила себе, да, что женщины любопытны. О да, они любопытны во все времена и во всех мирах. И сейчас они, поблескивая глазами и облизывая пухлые губки, стали расспрашивать ее о проводниках. Интересовало все. Но только Снежана собралась начать рассказывать, а заодно и попытаться выведать в процессе какие-то крохи информации, как появился Нак. Вероятно, он слышал обрывки разговора, потому что сурово зыркнул на свой курятник и проговорил «Прошу следовать за мной, Снежана». Змей казался серьезным. Исчезли ехидные огоньки из взгляда. Был в этом какой-то момент, предчувствие, что ли что-то тонкой диссонансной нотой задрожало в груди, как будто он ведет ее навстречу судьбе. Снежана вдруг совершенно четко осознала, что в этот уютный женский мирок уже не вернется, и, скорее всего, никого из них больше не увидит. И неожиданно тепло и душевно попрощалась с женщинами, а они с ней. А в следующую минуту она уже шла вслед за нагом по пещерным коридорам. Двигались в полном молчании, только огромный хвост, свиваясь кольцами, тихо шелестел по полу. Его серьезность передалась Снежане, и хотя сейчас к разговору с ним она была готова, но нервничала все равно. Через некоторое время он привел ее в просторную залу, у одной из стен которой была полная прозрачной воды большая каменная чаша природного происхождения, похожая на купель. А с другой стороны из расселены лился свет. У Снежаны брови на лоб полезли. Он привел ее купаться? Это было как-то слишком. Однако Нак остановился в центре зала и проговорил. «Настало время ответить на твой первый вопрос». На Снежану будто холодным воздухом пахнуло. «И будь она проклята, если ее не затрясло от волнения!» Сам Нак тоже казался взволнованным. На каменном лице ничего не отражалось, но его выдавала энергетика. Странно было ощущать ее как неспокойную воду. Он выглядел слишком нервно для того, кто может дать четкий ответ. Возможно, дело в том, что ответ ей не понравится. Она отмела эту мысль, здесь с ней особо не церемонились, и нравится ей что-то или нет, никого не интересовало. Как будто в подтверждении ее мыслей Нак едва заметно дернулся, а кончик хвоста задрожал, постукивая по полу. Снежана уставилась на своевольную конечность, выдававшую сейчас состояние хозяина, и подумала, что с таким вот аксессуаром не шибко-то удержишь покер-фейс. А вслух сказала «Большое спасибо, но прежде я хотела бы...» И тут змей уставился на нее с нескрываемым интересом. «Что? Это внезапная перемена». Облегчение в голосе Нага. У Снежана создалось впечатление, что он обрадовался ее словам, вроде бы даже нервничать меньше стал. Ну, самое время, значит. Я бы хотела прежде получить ответ на другой свой вопрос. На миг он нахмурился, явно не то на, что он рассчитывал, но возражать не стал. Шаум сначала сложил руки на груди, а потом указал ей жестом: конечно. — Говори, Снежана. — Вот мне интересно. Все это строгое соблюдение очереди, требование показать лицо. Это такая мужская игра, да? Спор, кто первый со мной переспит? В первый момент он ошарашенно на нее уставился и аж отшатнулся. — Нет, ты не понимаешь. — Не понимаю? — Так объясните. На лице Нага застыла... Странное выражение, как будто у него зубы разболелись. А ее уже несло потихоньку. «Правила игры и все такое...» Она медленно выдохнула, глядя ему в глаза. «А потом мне придется переспать со всеми, но по очереди. Или как? Или вы меня потом в жертву принесете?» Снежана обвела взглядом пространство. «Они же зачем-то тащили ее в это сердце гор?» А что, место здесь и впрямь подходящее. Послушай, Снежанна, он даже качнулся в ее сторону на своем гибком подвижном хвосте. Никто не будет приносить тебя в жертву, и вообще тебе совершенно ничего не угрожает. Ты уже должна была это понять. Да, мне всего лишь отведена роль приза в вашей интересной игре. Ведь так? Ситуация Нагу, похоже, не нравилась. Он отвернулся и вскинул руки что-то бормоча. «Когда вы собирались мне об этом сказать? Никогда? Или в ваших правилах нет упоминания о честности и чести? Жанна!» Оклик змея звучал сурово, только она не курочка из его гарема, чтобы ее пугать. «Скажите!» Она презрительно скривилась, вспоминая тот проклятый ящик пива. «Хоть что на кону стоит? Мне просто интересно свою цену узнать». Наконец Нак повернулся к ней лицом. «Все так!» — кивнул. «Ну вот, услышала, убедилась. Снежана отвернулась, пряча от него душевную боль. Так глупо! Неужели она все-таки надеялась на что-то другое?» «И все не так, Снежана. И ты не понимаешь, что стоит на кону. Ты думаешь, это просто приз?» Он нервно дёрнулся и взмахнул рукой. «А это нечто гораздо большее. Ты себе даже не представляешь, да? И что же это? Что вам всем от меня нужно?» Он выдохнул и насупился. «Чтобы ты выбрала мужчину». «Зачем, Снежана?» Кажется, терпение у Нага заканчивалось. Однако он всё же нашёл в себе силы и начал объяснять. «Идёт война». «Понимаешь? Давно. Это война на истощение. Она убивает наш мир!» «Надо же!» — хотелось воскликнуть ей. «Миры разные, а война все те же. От твоего выбора зависит исход войны». «Что?» — она с трудом сдерживалась, чтобы не рассмеяться. «Исход войны зависит от того, с кем я пересплю? Вы сами понимаете, как это звучит? Не переспишь». «Полюбишь». Слова были сказаны, и они словно перевернули некую страницу, перевели все на другой уровень. Наг застыл, сжимая кулаки, повисло тяжелое молчание. «Вы понимаете, что я им даже не нравлюсь? Никому из них?» — спросила она тихо. Белый змей долго смотрел на нее, сжимая кулаки, и, наконец, проговорил... «Имеют значение только твои чувства. Значит, вам все-таки нужна от меня жертва? На самом деле им дела нет до ее чувств. Получите вы потрошить ее душу. Неважно как, неважно, что с ней потом будет. Это жестоко. Может быть, еще более жестоко, чем если бы они просто собирались ее убить». Кажется, он что-то понял, потому что уже другим тоном заговорил. Проникновенно. «Ты не права. Ты не представляешь себе, как важен для всех нас твой выбор. Это судьба целого мира. Неужели...» «Да, и это тоже она уже где-то слышала. Только не надо вешать на меня ответственность за судьбу вашего мира!» И выбирать никого из тех, кого вы мне подсовываете, я не собираюсь. — Как же с тобой трудно, снежная женщина! — пробормотал Наг, коснувшись рукой лба. — Вы уж извините! — опять молчание повисло. — Хорошо, — сказал он наконец. — Не хочешь выбирать, значит, будешь просто жить, как захочешь сама. Она сначала даже не поверила своему шаму. «Что, вот так легко от нее отстанут?» «Просто жить?» — переспросила Снежана. «Да, тебя по-прежнему будут оберегать, и вокруг тебя будут... Но никто тебя ни к чему не принудит». Опять какой-то подвох. И опять он темнит. Но она хотя отвоевала право жить, как считает нужным. Это призрачная свобода уже что-то. «А теперь я хочу, чтобы ты заглянула в зеркало истины», — проговорил Нак. «Зачем?» «Ответ на твой первый вопрос. Ты увидишь в нем свою судьбу». Не хотелось ей заглядывать ни в какое зеркало, и уж тем более видеть свою судьбу. Но Нак только что пошел на значительные уступки, и Снежана согласилась. Белый змей отодвинулся в сторону и заскользил в сторону чаши. «Прошу». «Но никакого зеркала здесь нет. Ты должна заглянуть в воду». «Хорошо», — сказала она, пожимая плечами, и подошла к чаше с водой. Со стены в чашу вливался тоненький ручеек, и от этого на поверхности была постоянная мелкая рябь. Звук стекающей воды, полумрак, Она еще подумала, что здесь вообще можно увидеть. Но по мере того, как Снежана смотрела на мелкую рябь на поверхности, в глубине чаши стало формироваться какое-то движущееся изображение, нечто смутно напоминавшее ее недавний сон. Снежана хотела приблизиться, чтобы лучше рассмотреть, и пропустила момент, когда Нак успел вклиниться между ней и чашей. «Довольно», — проговорил он, — и быстро провел перед ее лицом руками. Отправляя за женщиной проводников, жрец изначально волновался, потому что зеркало выдало странное предсказание. Далекая женщина из другого мира, ее выбор сдвинет чашу весов судьбы. Победит тот, кого она полюбит и назовет суженым. Однако белый наг был склонен анализировать и мыслить логически. Война уничтожает их мир. Ее надо как-то закончить. Да, Рат одержал много побед, он делает все, что в его силах. Однако бесконечной вражде конца не видно. Это действительно проблема. И если проблему может решить привлечение некой... Жрец не готов был назвать ее избранной. С его точки зрения, женщина была скорее инструментом, Средством, орудием. До того, что повелитель Рат вынужден будет проглотить свою гордость и встать в один ряд со всеми, жрецу Шауму вовсе не было дела. Молодым мужчинам это бывает полезно. Иначе лавры победителей начинают натирать им головы. Впрочем, он не сомневался в том, что женщина выберет повелителя. Шаум достаточно хорошо знал женщин. За свою очень долгую жизнь успел изучить и тех, и других. И тут такой сюрприз. Женщина из другого мира оказалась как непреодолимое препятствие, как камень, который не поднять и не обойти. Разговаривая с ней, он пытался проникнуть в мысли, понять, что ею движет. И ничего. Все его попытки, подобны усилиям волны, сдвинуть утес. Бесполезны. Он не смог понять мысли женщины. Это заставляло жреца болезненно морщиться. Отправил ее на ночь в свой гарем, думал, может быть, увидев ее среди ей подобных, сможет понять, что же с ней не так. Понял. Все не так. Но хуже всего было то, что она самостоятельно сделала выводы. Совсем не те, что ему хотелось бы. Давно ему не высказывали в лицо таких нелицеприятных вещей. Воистину, ни одна женщина из его мира не посмела бы так с ним разговаривать. Женщины его мира знали, как себя вести и что им делать. Их выбор, согласно логике, состоялся бы еще в приграничных землях. Можно было вздохнуть спокойно и ожидать исполнения пророчества. Возможно, не сразу, но все обязательно пришло бы в норму. А сейчас все осложнилось до немыслимого потому что женщина просто отказалась от выбора. Просто отказалась, превратив все в какое-то дурацкое представление. Обесценила и опошлила. Как она сказала, это такая мужская игра, да? Спор, кто первый со мной переспит. И да, он не мог не признать, в чем-то она была права, но... «Не надо вешать на меня ответственность за судьбу вашего мира!» Это был самый неприятный для жреца вывод, потому что он не видел, как опровергнуть ее слова, какие доводы привести, чтобы ее образумить. Было и еще кое-что, что не укладывалось у него в голове. Драконы выбирают себе друга и кровника одного и на всю жизнь. Это священное побратимство уходит корнями далеко в прошлое, когда их роды были еще едины. С тех пор, как погиб кровник Нера, пепельный дракон так и не выбрал себе побратима. Этот великий воин летал и бился один. А тут Ардо, красный дракон повелителя Рада, его побратим, принес ей клятву. Отдал этой женщине свою жизнь. У шаума по этому поводу не было ни слов ни мыслей он просто не мог понять за что им судьба послала такой подарок в чем ее ценность для их мира из зеркало упорно молчало отказываясь показывать ему истину хоть намек оставалось только одно увидеть будущее ее глазами а вот к этому шаум оказался не готов нет потому что жрец испугался той картины, что начала формироваться в священной чаше. У него при виде проявляющихся под водой черных щупалец зазвенело в ушах, и волосы встали дыбом. Шаум внезапно понял простую истину. Ей, этой женщине, предстоит сдвинуть чаши весов судьбы, и предсказание обещало победу не им, а тому, кого она полюбит. С таким же успехом это мог быть и... Он просто испугался и прервал ритуал. Пусть будет так. Будущего лучше не знать и не видеть. Пока оно не сформировано, все еще можно изменить. Или пытаться. «Довольно!» — встал он перед ней, стирая перед ее глазами картину. безны его пожри! Он так не трясся от ужаса ни разу за всю свою жизнь!» а «Женщину!» Следует беречь, как зеницу ока. Так странно. Снежана поразилась. Только что сам просил смотреть, настаивал и тут же мешать кинулся. И вид у белого змея был такой, как будто у нее как минимум рог во лбу вырос, или она собиралась эту их чашу осквернить. «Что случилось?» — спросила она. «Ничего. Просто достаточно». «Будущее туманно», — проговорил Нак, оттесняя ее от чаши с водой подальше. «Отличная формулировка», — подумалась Снежане. Однако змей быстро заскользил к выходу, и поспевать за ним было трудно. «Кстати, что ты видела?» — спросил Нак, сосредоточенно глядя вперед. «Мне это напомнило то, что я видела в приграничных землях», — проговорила она, задумавшись. «И сегодня во сне». Змей зыркнул на нее, кивнул каким-то своим мыслям и продолжил путь по пещерным коридорам. Очень скоро Снежана поняла, что Нак ведет ее наружу. Конечно, это ее обрадовало. Наконец, удастся выбраться на свежий воздух. Все же пещера есть пещера, даже такая благоустроенная. Тут все давило ей на психику. Зато там, за пределами убежища змея, ее ждала толпа этих проводников, с которыми еще предстояло знакомиться. Потому что они явно от нее не отстанут. Сомнительное удовольствие, особенно после того, как она случайно узнала их маленький грязный мужской секретик. У самого выхода Нак остановился, как-то странно глядя на нее. «Вы обещали, что я смогу жить, как мне хочется», на всякий случай решила напомнить Снежана. Змей кивнул, скрестив руки на груди. «Я обещал, что ты сможешь жить, как захочешь сама. Тебя никто ни к чему не принудит. Но тебя будут оберегать, снежная женщина. И ты должна понимать, это может наложить некоторое ограничение». Сказав это, он снял с шеи один из амулетов и протянул ей. «Что это?» Снежана застыла, не спеша брать у него из рук странную висюльку на витом шнурке. Ей уже как-то раз подсунули в подарок амулет подчинения. Это защита. Нак вложил амулет ей в ладонь и, не оборачиваясь, двинулся к выходу. А она за ним, понимая, что неловко вышла. Однако все это скоро забылось, потому что они наконец-то выбрались на свет. Тяжело далась Раду прошедшая ночь. И не только ему. Все остальные тоже нервничали косились друг на друга, оценивали силы. Плевать ему на все это было. Просто в груди росло странное чувство, будто с каждой минутой все больше натягивается нить. Выдохнул спокойно только после того, как женщина вышла из пещеры.